Глава 14. Любимые ромашки. Я смотрю в окно на ночной город, думая о том, как сложно живется людям. Нужно везде держать ухо востро, уметь отличать плохих от хороших. И не всегда это получается, иногда первое впечатление о человеке обманчиво. Я размышляла о той причине, по которой он изначально позвал меня туда, а позже, как маленького щенка, взял за шкирку и выбросил на улицу. Находиться в квартире одной было невыносимо тяжело, душа изнывала от непоняток. Мне просто была необходима поддержка, хотя бы со стороны незнакомого мне человека. Я натянула джинсы и с растекшимся от слез макияжем вышла из дома прочь. Купив в уличном автомате ванильный капучино, я блуждала туда-сюда, наслаждаясь атмосферой ночи и ароматным напитком. То и дело, заглядывая в телефон, я проверяла, не ответил ли мне незнакомый номер. Но надежда умирает последней, и мое любопытство продолжало отчаянно ждать ответа. Я прохожу мимо бабушки с яркими пышными букетами цветов. «А сколько стоит этот букет?» — показываю на ромашке. «Двенадцать долларов! Но сделаю скидку такой красавице!» — говорит улыбчивая бабушка. «Простите, не нужно». Разочарованная своим плачевным положением, я поспешно ухожу с этой улицы, сжимая в руке пять долларов. Сама себе подарок не преподнесла, удовлетворить свои хотелки не получилось, полное дерьмо. Сев на лавочку, я закрыла лицо руками, и слезы полились градом. Больно воспринимать себя вот такой, никчемной, когда приходится питаться и жить за счет своей подруги и на работу никуда не берут. Эми, ты сильная девочка! Подумала я про себя, вытерла холодные слезы рукавом толстовки и пошла по направлению к дому. Через несколько часов идти в колледж, но спать совсем не хотелось. Мой организм привык к стрессу, даже сон не способен свалить меня. Подходя к дому, я увидела обнимающуюся парочку. Смутившись, решила подождать, когда они разойдутся. Но, подойдя немного ближе, я увидела... Ника? Ой! Я закрыла рот рукой. «Я заеду за тобой завтра, отвезу в колледж», — слышу мужской голос. «Я буду ждать», — отвечает Ника и крепко обнимает парня. Ника открывает дверь в подъезд и на радостях забегает внутрь. Я выхожу из своего тайника для расследований и прохожу мимо машины парня. Мой взгляд падает на водительское сиденье и я вижу его. «Рик!» — громко произнесла я, прежде чем начать стучать ему в окно. Парень с неохотой опускает стекло. «Ты что здесь забыла?» — спрашивает Рик. «Я живу здесь, а вот что ты здесь делаешь с моей подругой?» «А, это твоя подружка. Славная сучка!» — язвительно ответил Рик и ухмыльнулся. «Если ты не против, мне нужно ехать». Он поднял стекло и завел двигатель. «Нет, стой, Рик!» «Да что тебе, неугомонное? «Как мне связаться с Мёрфи?» Лицо парня поменялось. Он явно не ожидал такого вопроса от меня и не был готов к ответу сейчас. «Иди-ка ты домой, не забивай голову ни мне, ни себе!» «Пожалуйста, мне очень нужно!» Я состроила ему глазки, выжидая положительный ответ. Блять, выругался Рик, но все же достал какую-то бумажку. Он отдал мне визитную карту с номером на имя следователя Мёрфи Миллера. Этого мне было достаточно, дальше я уже знала, что буду делать. «Не говори никому, что это я тебе дал, поняла?» — твердо сказал Рик. «Да, спасибо». Я отбегаю от машины и, забыв пролив, несусь по лестнице в квартиру. Мне не терпится написать в мессенджер на этот номер. Нам точно было о чем поговорить с ним. Глупо, очень глупо надеяться на любое внимание со стороны Миллера. Я отказывалась принимать тот факт, что это не я стала объектом преследования, а уже сама полноценно искала встреч с ним. Хотелось посмотреть в его зеленые глаза еще раз, наслаждаться его ароматом и получать каждый раз эстетическое наслаждение от того, как небрежно лежат его темные волосы. — Эми, я тебе такое расскажу! — останавливает меня Ника. — Ника, подожди минуту, я в туалет хочу сильно! — с улыбкой отвечаю я и пробегаю мимо нее. Но захожу совершенно не в туалет, а в свою комнату. Подключив телефон к зарядке, я достаю визитную карточку и вбиваю номер в поисковик мессенджера. Номер найден. Отлично. Шикарно. Бомба. Я пишу краткое смс, где хочу посоветоваться насчет юридического вопроса, не раскрывая своего имени. И, не выжидая ответа, выхожу к Нике. «Так что ты хотела рассказать?» – интересуюсь я. «Я с таким парнем в кино сходила. С ума сойти можно!» Ника открыла телефон и начала показывать кучу фотографий, где они целуются, обнимаются. Я пыталась скрыть свое волнение под улыбкой, но давалось это с трудом. Рик выглядел серьезным на фотографиях, будто все, что крутилось возле него, крутилось только благодаря его позволению. «Вы очень красивая пара. Поздравляю, подруга!» Я смутилась, зная, что на самом деле скрывает Рик под своей двуличной натурой. «А ты как погуляла? Выглядишь расстроенной», — заметила Ника. «Все было замечательно. Фотографий, правда, нет, но у нас есть следующее свидание для этого». На ходу придумала я. «Надейся. Конечно. Следующее свидание». «Эми, не теряй момент. Ладно, спать пойду». Мы разошлись по комнатам. Я легла на кровать, задумываясь о словах Ники. «Может, я и правда теряю момент, когда пишу бессмысленные сообщения на его номер». После того, как я десять раз позвонила ему, я укрылась одеялом и откинула подальше телефон. «Мне через час в колледж. Боже!» Но уснуть так и не получилось. Меня заставил встать звонок в дверь. Медленно подойдя к входной двери, чтобы не разбудить Нику, я аккуратно провернула замок и открыла дверь. На пороге стояла глубокая вместительная корзина, до краев наполненная белыми ромашками, а на них лежал маленький клочок бумаги. Я подношу его ближе, зачитывая вслух. «Я хочу, чтобы в отсутствии меня ты никогда не проливала слезы». И внизу, в правом углу, одна буква «М». Сжав записку в руке, я бросилась бежать вниз по лестнице, забыв захлопнуть дверь. Оглядевшись по сторонам на улице, я никого не заметила. Душа трепетала, а глаза жили надежды видеть его. Я зашла в подъезд и поднялась обратно в квартиру. Не поняла? Я же не закрывала за собой дверь.